Глава 42. «Не могу!» — прорычал Илор. «Тамарин!» Захотелось треснуть его по голове. «Арендер — дракон с Диней. Это он должен всех спасать, а не наоборот». Как назло, именно в этот момент Валерия рухнула на землю, словно крылья перестали ей подчиняться. Арендер, находившийся в стороне от нее, Попытался взлететь, но у него ничего не вышло. И Лор рванул туда. Я рявкнула: "Стоять!" Споткнувшись, он чуть не полетел кубарем, а пока восстанавливал равновесие, я по длинной шее взобралась на его морду, села на нас, закрывая ему обзор своими крыльями. Нам надо отступать, прокричала я. Перегруппироваться, собраться с силами. Зарычав, Лор мотнул головой, но я удержалась на его морде и тоже зарычала. Невидимая тяжесть продолжала давить, но яркая злость на упрямство Лора помогала с ней бороться. Пока мы с Элором рычали друг на друга, армия отползала от лезущего через печать между мирами существа. Но все словно увязали в вязком киселе страха, и наш с Илором рык стихал. Легкие словно сдавливала невидимой рукой. Страх парализовал меня, и в золотых глазах присевшего Элора я видела такой же страх. Даже оглянуться я сейчас не могла. Ярость пламени зародилась в глубине души. Усилием воли я заставила себя оглянуться. Существо разразилось. Над серой поверхностью вспыхивали молнии. Не только наши, но и вражеские войска впали в какое-то оцепенение, слабо требыхались в попытке отползти от чудовища. Серебряный Рингрен пробовал подняться. Многие драконы выглядели так, словно их припечатали каменными плитами. «Если все так будут медлить, нас сожрут!» «Подтолкни меня вверх!» — приказала я и Лору. «Я прикажу отступать!» Он заворчал, склоняя голову. Присев на его носу, упираясь в золотые чешуйки, я сложила крылья и наполнила каждую необходимую для прыжка и полета мышцу магией. На счет три, велела я. Раз, два, три. И лор с силой толкнул меня вверх, подстраиваясь под направление этого движения, я оттолкнулась от золотого носа и ядром поднимаясь вверх, в нужный момент раскрыла крылья. На высоте магии было чуть больше, и мне удалось поймать ветер. Вдохнув, я приказала «Отступаем!» «Бесполезно». Выползавшая из межмирового перехода необъятная тварь слишком пугала всех, даже своих. Только в стороне несколько вестников сражались с нападавшими на них зомби. Остальные войска едва трепыхались. Айлор полз по изрытому, опаленному полю в сторону Арендера. Мне было страшно. Так страшно, что слабели крылья и кружилась голова, и казалось, что даже здесь, в недосягаемой высоте, кто-то следит за мной. Копошившаяся внизу Валерия, Динея, наша надежда, казалась маленькой букашкой. Принц Арендер, в отличие от остальных драконов, стоял вертел головой, побежал в сторону и вытащил кого-то из рядов ползущих войск. Несколько секунд спустя бодряще заиграла лютня. Музыка барда созидания разрушила оцепенение, и все пришли в движение. Лютню поддержала свирель, труба, включились барабаны, ускоряя это суетное шевеление». Войска со всей возможной поспешностью отступали от того, что когда-то было под Турином. Драконы от простых доправящих и грифоны подхватывали пеших, стихийники создавали земляные платформы и на них уносили воинов, раненых. Массовое, ничем не прикрытое бегство. Невыразимо печальное поражение, потому что пока одни отступали, другие оставались неподвижно лежать, на истерзанной сражением земле. Музыка бардов помогала йоранским войскам двигаться. Вновь собранный оркестр держался ближе к отстающим из-за Зомби сражались с вестниками, остальная армия культа. На них, похоже, тоже подействовала музыка бардов. Они поднимались, тянули руки к чудовищу и шли к нему. Глупые и безвольные пешки сделали свое дело и теперь топали на убой в это похожее на грозовое облако чудовище, пожирающее все вокруг. Вот она, их великая бездна. Метку и Лора обожгло. «Берегись!» Рыкнул жаждущий, и я то ли рефлекторно, то ли под воздействием оружия сложила крылья. Меня тут же рвануло вниз, но я успела заметить пролетевший надо мной темный сгусток какого-то заклинания или ядра, Переворачиваясь в воздухе, я увидела, откуда прилетел снаряд. Это была та тварь с улыбкой заранее. Она была почти у самой земли, среди вестников бездны. От нее в меня летел еще один заряд, но разделяющее меня из суккуба расстояние позволяло отследить траекторию, и я легким движением крыльев ушла от снаряда. Меткая лора продолжала гореть огнем. Оставив попытки добраться до меня, суккуб подлетела к чудовищу и на огромной скорости вознеслась вдоль слегка пульсирующей серой туши на самый ее верх. Даже оттуда суккуб следила за моим замедленным падением. Не знаю почему, я же ей ничего не делала, не представляю для нее угрозы и не переходила ей дорогу, но суккуб, похоже, хотела обязательно меня достать. А значит, не стоило маячить у нее на глазах. Да и магии стало меньше. Держать крыльями ветер было все сложнее. Мы, драконы, слишком привыкли к помощи магии в полете. Теперь, когда мышцы и кости выворачивало от нагрузки, не стоило и надеяться на грациозное приземление. Илор чутко следил за мной. И метка на моей руке еще слегка пульсировала. Усиленный магией рык императора пронесся над долиной, под прикрытие дирижаблей. На горизонте действительно показалось 42 разноцветных дирижабля с флагами гномов. В следующий миг я приземлилась, и их всех закрыла от меня широкая золотая грудь Илора. Он наклонился ко мне, обдал горячим дыханием и попытался ухватить зубами, словно маленького драконенка. Я нырнула ему под брюхо, выскочила сбоку и, уцепившись за крыло, забралась на загривок. Илор завернул голову, сукоризный посмотрел на меня. Хален. Но когда он так изогнулся, я увидела, что армия культа бежала на нас. Из-под земли вылезали чудом уцелевшие вестники и присоединялись к темной безумной лавине, преследующей наши отступающие войска. «Бежим!» Крикнула я. Драконы стали разворачиваться, плеваться в вестников пламенем, насылать ураганы, поднимать земляные валы, выстреливать хлыстами воды. Грохот этих ударов смешивался с воодушевляющей музыкой бардов. Всем пригнуться! Громхнул усиленный голос Линорана. Со стороны дирижабли нарастал гул. Я оглянулась. Люльки уже спустили, и они разложились в невероятные по конструкциям пушки. И Лор все же сбросил меня и накрыл крылом, вдавливая в горячую землю. Даже под его крылом мне пришлось зажмуриться от яркого света. От залпа содрогнулось все. Несколько мгновений спустя, когда в ушах еще звенело, по нам ударила взрывная волна. Отплевываясь от песка, я оттолкнула крыло Лора и, смаргивая песчинки, уставилась на чудовище. Воздух вокруг него горел, но дымчато-облачная поверхность выглядела совершенно нетронутой. Оно продолжало выползать из межмирового перехода, подниматься все выше над землей. «Сколько денег выложили и такой результат?» — возмутился Лор, Император, азаранский король Рингран, еще несколько глав правящих родов скомандовали. «Отступаем!» В их голосах звенела едва сдерживаемая паника. И я понимала. Гномье оружие считалось почти немыслимо разрушительным, и оно не оставило на нашем враге ни царапины. Определенно, это повод для паники. Земля подо мной и лором стала трескаться. Из-за моей близости он не мог толком взмахнуть крыльями. Я отскочила. Пласт песка стал осыпаться под ногами. Я отпрыгнула еще дальше. Трещина расползалась по земле, грозя преградить путь части отступающим. Лети! Рыкнул и Лор, ударяя лапами по земле. Ее оседание замедлилось. Отступаемые с отцом придержим. Я нашла взглядом императора. Он и впрямь был чуть в стороне, стоял с задумчивым выражением морды, наверняка колдовал. Только без героических смертей. Крикнула я через провал и, влив магию в мышцы и пространство вокруг, отлетела. Не только Элор с императором, но и Киарстены, коричневые земляные драконы, никуда не бежали, их морды выражали сосредоточенность. Все вместе они, надеюсь, удержат землю достаточно долго, чтобы остатки войск успели отступить. Эти остатки бежали панически. Некоторых отступающих драконов, Было почти не видно под залезшими на них существами. Сразу чувствуется, за ее ран сражение, иначе таких вольностей мы бы не позволили. Безымянный ужас поднимался над полем метров на триста и сейчас выглядел почти квадратным. Он напоминал гору и казался непобедимым. Предложение Илора улетать было разумным, так что я отлетела». Посматривала на отступающую Валерию с солдатами на хребте и Арендора на загруженные пассажирами земляные платформы стихийников, выискивала взглядом знакомых драконов и просто знакомых Дариона, ведь он тоже участвовал в этом сражении. Но заметила Саториуса с группы щитовиков, Санаду, уносящего кого-то прочь, моих вассалов, отступавших рядом с группой эльфов на грифонах с поврежденными крыльями. Дариона я заметила неожиданно. Он отступал в смешанном войске королевств и Ирграя. И прежде чем задумалась, я полетела к нему. Рядом сверкнули золотые крылья. Это была Ланабет. Она тоже летела к Дариону. В полете наши с ней взгляды на миг встретились, и мы синхронно спикировали вниз. Неурожденная Драконесса, получившая крылья только связью с Императором, Ланабет летала удивительно ловко, и синхронный полет был не только знаком ей, но она в нем повела. Мне осталось только подстроиться под ее движение. Не соприкасаясь с крыльями, мы ухватили заметившего нас Дариона за мохнатые руки и, элегантно деля между собой воздушное пространство, Усиливая друг друга, разлитый вокруг магией, подняли его наверх. И Лор, Император и Киарстены отступали, и земля больше не раскалывалась и не проваливалась, но это, конечно, ненадолго. Впрочем, многое зависело от того, как они ее укрепили, может и без магии продержится. «Отпустите!» — рыкнул Дарион. «Не брыкайся!» — рыкнула Ланабет. Напрягая крылья, мы уносили Дариона прочь, и я старалась не смотреть ему в лицо, хотя не думаю, что сейчас, в этом унизительно подвешенном состоянии, у него было время на какие-то лишние эмоции. Чем дальше мы отлетали, тем легче было его нести. Я оглядывалась на Илора. Он, как и император, отступали, смещаясь все ближе к нам Слонобет и у обоих были не самые дружелюбные морды. Снова все загудело. Гномьи-пушки готовились к новому залпу. Мы на Бет синхронно нырнули вниз. Дарион пружинисто приземлился, мы хлопнули крыльями и присели, поворачиваясь к пушкам спиной, закрывая уши руками. Громыхнул очередной ослепительный залп. Землю тряхнуло, взметнулся песок, я развернулась, убирая крылья и закрываясь щитом. Взрывая волна, толкнула меня, но не уронила. В ушах неприятно свербило, казалось, кто-то кричал сзади. Я оглянулась, краем глаза замечая, что подбегает ко мне Лор. Император пронесся перед его носом и, развернувшись, пригнувшись, сгробастал в лапу Ланабет, прижал к золотой груди. «Фу!» — скомандовала Ланабет. «Отпусти, поставь!» Между мной и Дарионом впечаталась золотая лапа, и Лор зарычал. Культисты преследуют Арина и Валерию. Валерия как раз развернулась в полете и понеслась практически к огромному чудовищу. Даже снизу было видно, как волна вестников разворачивалась за ней, наплевав на настигнутый арьерград нашей армии. Да она и впрямь притягивала неприятности. «Отец, нужно им помочь!» — прорычал Илор, впиваясь когтями в землю. «Они крылатые!» — вмешался Дарион. «Пусть поводят вестников за собой, пока остальные отступают!» «Кар, поставь меня на землю!» — рявкнула Ланабет. Император скривился, но поставил ее на землю и буркнул. «Извини, рефлекс!» Он нервничал, и Илор бил хвостом. «Валерия с Арендером отлетали от наших войск, отводя от них вестников, парящих вестников-драконов, остатки культистов, зомби». И когда Валерия зависла в воздухе напротив упирающегося в небо чудовища, это выглядело так страшно, что меня замутило. Волна вестников умчалась на нее и Арендера, зависшего рядом с ней, и пусть эта безумная парочка находилась в воздухе, Все эти твари могли собраться вместе, влезть друг на друга и дотянуться до них. Да и вестники дракона невысоко, но подлетали. Или у Арендора с Валерией могла кончиться магия, и тогда золотые крылья не спасут. Валерия приземлилась и застыла на месте. «Она рехнулась», — прорычал император. «Она использует усиленный дар и хочет увидеть его слабости». Не просто так культ уничтожил видящих. Ланабет треснула расправившего крылья императора по лапе. «Отступаем гномьим пушкам, пристрелим вестников!» Я выдохнула, мне хотелось убраться подальше от этого чудовища. Хотя мы бы все равно не успели помочь. Вокруг Валерии и приземлившегося Арендера поднялась каменная стена. Кольцом вспыхнуло охранительное пламя. «Черная волна вестников налетела на эту указавшуюся хрупкой преграду. Если Арендер, эта заноза в заднице, героически скончается, даже не знаю, что после этого думать». Я развернулась к перестраивающимся дирижаблям. Земля под Арендером и Валерией приподняла их над врагами. Снова с грохотом и вспышками выстрелили пушки. Пламя лизнуло непробиваемую поверхность, Чудовище завалилось вперед. Растрескавшаяся земля втягивалась в его мощное тело, словно впитывалась. Вестники отчаянно пытались прорваться сквозь заслон Арендера. Повисшие на них зомби горели. Вдруг что-то странное произошло с войсками. Грифоны приземлялись, каменные платформы стихийников падали. Словно кто-то невидимый слезнул золотое пламя вокруг Арендера с Валерией и приподнявшее их над землей каменное укрепление стало осыпаться. Странное чувство пустоты возникло внутри, крылья задрожали, но затем ощущение пустоты отпустило. Валерия видит в шкуре безымянного ужаса слабые места. Прокричал император. Они хотят вернуться, чтобы навести пушки. Лана, проследи, чтобы пушки подготовили, и лор полетели, поможем им отбиться. Ланабет, часто взмахивая крыльями, полетела к дирижаблям. Хален отступай к пушкам!» Рыкнул Илор и расправил золотые крылья. Валерия, а затем Арендер, взлетели со своего рассыпающегося каменного постамента. Летели они с трудом, особенно непривычная к полету Валерия. Отвернувшись от них, на миг поймав встревоженный взгляд Дариона, я тоже хотела взлететь». Но тут и Лор рыкнул. Стой, забирайся на меня. Его недовольная морда чуть склонилась ко мне. Император нетерпеливо перебирал лапами. Я запрыгнула на холку Илора и, когда он взлетел, спросила: "Что случилось? Лин хочет узнать, насколько масштабно действует его призванное оружие в условиях пониженного магического фона. А-а протянула я, прижимаясь к золотым чешуйкам. Мы стремительно неслись к пушкам и подлетавшим к ним дирижаблям. Там самые резвые войска уже перегруппировались в новый рубеж обороны. Пронесшись над эльфийским войском над рядами драконов, Элор приземлился перед диковинными пушками. Линоран, соскочив с разлапистой платформы, расправил крылья и полетел к нам. «Присмотришь за ним, ладно?» Процедил лор сквозь зубы, только с высоты, осторожно. Кивнув, я снова расправила свои крылья и влила в них магию. Почти сразу я ощутила, как многоликая, удерживая жаждущего на талии лишь несколькими петлями, распространяется по телу, по крыльям, и, взлетая вверх, я видела, что объятые многоликой крылья принимали цвет неба, я сливалась с ним. Ветер бил меня, пытался закружить, отбросить, но я вырвалась в холодные, более спокойные слои атмосферы. Теперь, когда во мне горел огонь, я могла находиться здесь, сколько хватит магии, и выпрямила крылья, лишь чуть двигая ими так, чтобы не отлететь от сражения далеко. Свист заглушал далекие звуки, лишь самый яростный грохот доносился досюда. На этой огромной высоте я видела, какой ничтожно маленькой была наша армия, каким необъятным, огромным было выползающее из другого мира чудовище. Видела неровную линию дирижаблей над пушками, видела встающие в оборону пятна войск и маленькие точечки бегущих с поля боя, видела всю огромную грозовую тучу враждебного существа, и маленькую точку, зависшей над ним заранее. И как и Лор с Линероном, тот казался маленьким черным росчерком, вылетели навстречу в волне вестников, как и Лор прикрывал среднего брата, пока тот готовился к удару, видела, как Валерия и Арендер пронеслись мимо них и развернулись, а в следующий миг Линерон рванул вперед, и от него по земле клинам разошлась волна. Все, что попало в ее зону, словно рассыпалось на кусочки во вспышках магии. Удар бесспорно сокрушительный, он прорезал волну вестников, но остальные мчались дальше. лор схватил Линорона в лапу и взлетел. Вестники, добежав до зависших в воздухе Валерии и Арендера, прыгали под ними. Метка Илора разгорелась, и я развернула крылья, нацеливаясь на него. Сквозь свист и вой ветра в ушах пробился грохот выстрелов. Я зажмурилась, а когда открыла глаза, и лор Арендер и Валерия уже отбивались от вестников. Крылья Линера начернели чуть в стороне, и он направлялся к братьям. Я плотнее сжала крылья. Многоликая снова перебиралась на тело. Ветром я управляла плохо. Но в порыве эмоций он подчинился моему страстному желанию смягчить падение. Я резко вывернула крылья и на выходе из пике подхватила Линарона. «Пусти!» — закричал он, но я, оттолкнувшись от земли телекинезом, взмыла вверх, и он крепче ухватил меня за талию свободной рукой. Вторая, обхваченная золотыми проводами и магическими кристаллами, у него безвольно болталась. «Я еще не проверил максимальную нагрузку. Мне нужно выяснить, сколько выстрелов он может сделать». Линарен оглядывался, но я летела к перегруппирующимся войскам. Хален, простонал он. «Неужели ты не понимаешь это же...» Его пламенное объяснение потонуло в грохоте выстрела, и я успела приземлиться, прежде чем нас шарахнуло взрывной волной. «Ну вот!» – Линорен поднялся. «Когда же я еще смогу выяснить особенности работы призванного оружия в условиях пониженного магического фона и откачки магии?» «В непризнанном мире», — фыркнула я и отплюнулась от песка. «Мимо нас пытались маршировать волкооборотни Лунной Федерации, только марш у них не очень получался. Но в непризнанном мире не откачивают магию». Линорон поправил гоглы с темными стеклами. Хотя идея испытания призванного оружия в непризнанном мире определенно достойна отдельного рассмотрения. Ты только никому не говори, что это я предложил. Попросила я и меня пробрало холодом. Возможно, эти испытания будут вынужденными, потому что в войну с необъятным чудищем, достигшим размаха среднего города и продолжавшим расти, мы явно проигрывали. Вздохнув. Линоран полетел к самой большой гномьей пушке. Снова поднявшись в воздух, я нашла взглядом Элора рядом с более крупным арендером, на спине которого посверкивали шипы. Вестников они добивали. Валерия в человеческом виде висела над ними. Я огляделась. Все больше отрядов отступали за линии пушек. Правители собрались вместе и о чем-то совещались. По степи в сторону обжитых земель бежали грифоны. Вдали от безымянного ужаса им удавалось взлетать, и тогда они устремлялись в разные стороны. Скорее всего, это не бегство, а рассылка приказов в государства и города. Если мы так катастрофически проигрываем, наверное, пора начинать эвакуацию. Я снова приземлилась, давая отдых крыльям, «Они и магия, необходимая для полета, мне еще понадобятся». Раненые и прикрывавшие их воины почти добрались до пушек. Правители совещались, судя по жестикуляции, спорили. С решительным видом Валерия пролетала над несколькими потрепанными драконами, но не к правителям, а к пушкам. За ней в драконьем виде полетел Арендер, а с ним и Элор. Последние двое снизились над ближайшей пушкой, ухватили ее когтями, вырвали из земли, и вместе с гномом-оператором все равно пушки без них не стреляют. Потащили эту тяжесть в сторону чудовища. К ним юркой тенью присоединился Санаду. — Только за доплату... — пронесся над войсками вой гнома топавшие мимо меня волка-оборотни проводили их шалелыми взглядами. Чего это они? Ну это же драконы. После этого волка-оборотни будто впервые заметили меня и стали обходить. А я смотрела на то, как два золотых дракона изо всех сил тащили пушку и надеялась, надеялась, что Валерия действительно что-то там рассмотрела у чудовища что у них есть план, и он сработает, что надежда на победу есть, хотя бы маленькая. Пушка грохнулась на землю и стала автоматически укрепляться. Что-то испугало висевшего над чудовищем сукуба, потому что в пушку стреляли сумрачными стрелами, но те разбивались, а похожие на мыльный пузырь щит. Я даже не заметила, как когти вонзились в ладони». Затаив дыхание, ждала выстрела. Молилась великому дракону, чтобы выстрел был удачным, чтобы у нас был шанс, чтобы... Казалось, Валерия бесконечно долго возилась там, в люльке пушки. Я не видела, что они там делали. С такого расстояния ее человеческая фигурка казалась неясной точкой. А может, это двигались Гном или Санаду. Под мерцающим, пропадающим и появляющимся щитом было не понять, а безымянный ужас, это кошмарное, невообразимое сознание надвигалось на них, таких крохотных в сравнении с ним. Да поторопи ты их! прикрикнула Яна, прикрывавшего их и лора через метку. Тень чудовища накрыла их маленькую отчаянную группу, поблекли золотые крылья и сама земля. Казалось, их сейчас накроет, поглотит, хотя разумом я понимала, что между ними и тварью достаточное расстояние. «Беги!» – прошептала я, затем схватилась за запястье. Громыхнул единственный выстрел. Ударил по барабанным перепонкам, сердце застыло. Пламя снаряда растеклось по серой мягкой на вид поверхности чудовища и рассосалось, не оставив даже вмятины. Разочарование было оглушающим. Даже у дракона с Деней ничего не получается. Гном выпрыгнул с платформы и побежал прочь. И Лор подхватил его на бегу, в то время как Арендер уносил с платформы Валерию. Я не видела, как оттуда исчез санаду, но когда серая махина поглотила пушку, его на ней не было. Валерия забилась в лапе Арендера, вырвалась. Ее золотые крылья трепетали, она металась. У Арендора было очень странное выражение морды. Кажется, Валерия кричала. И лор, унося гнома, высматривал меня среди отступающих. Его метка на моей руке снова разогрелась. И лор нашел меня взглядом, бежал уже целенаправленно ко мне, мрачный и решительный. В том месте, где я стояла, «Войска уже прошли, и я осталась одна». Порыв ветра донес до меня отчаянный вскрик. Мощная фигура Илора закрыла от меня Арендера и Валерию. Почти добежав до меня, он резко обернулся, посмотрел на свою спину и выпустил гнома. Тот помчался к своим сородичам. Илор же раскрыл крылья. В его фигуре сквозило нетерпение. Он повернул голову, и в следующий миг я увидела, что Валерия летит куда-то в сторону. Залп выстрелов Сукуба разбился о щит Валерии. Почему-то Арендер не летел за своей парой, не пытался ее прикрыть. Кажется, они опять что-то придумали. Сукуб снова выстрелила, и почти сразу ответили гномье пушки. И в этот раз они стреляли не в чудовище, а в нее. Огонь снарядов растекся по ее щиту. Взрывная волна вернулась к нам, и я прикрыла лицо от пещинок. Илор рванул ко мне, но до второго залпа не успел. Снова все громыхнуло, тряхнуло, взметнулся песок. Проморгавшись, я не увидела Валерию, заметила только стоящего на земле Арендора. Рухнув рядом со мной, Илор накрыл меня крылом. Сейчас что-то будет, прорычал он. «Ты так понятно выразился!» Начала было я. А потом началось это что-то. Из меня словно вырвали душу. Голова Элора рухнула на песок. Его сотрясла судорога. Я едва могла вдохнуть. Из мира будто исчезли краски и звуки, и нереальный холод пронзил все. Я не могла вдохнуть. Страшная слабость почти остановила сердце. Вспышка на миг ослепила. Что-то хлопнуло, дрогнула земля, и чудовищный вой наполнил воздух. Перед глазами плясали черные точки, я моргала, пыталась рассмотреть, что происходит, и даже моргать было тяжело. «Да, я чувствую себя откровенно убогим», мрачно поведал жаждущий крови. «Хотя нет, я все равно лучше». Земля затряслась сильнее, Безымянный ужас поднялся, рухнул, бился в конвульсиях. Не сразу я смогла рассмотреть, что у него в боку теперь дыра, и из нее на мир пялятся сотни глаз, словно он набит вестниками бездны. Чудовище извивалось и билось, сотрясая землю. Огромный кусок плоти отслаивался от него. После того, как даже гномье пушки не оставили на нем ни царапины, что могло за один удар оторвать часть его плоти. Что такого сделала Валерия? На темном фоне извивающегося чудища полыхнули золотом драконьи крылья. Арендер пытался бежать, но спотыкался и падал. С неба спикировал клин меховых крылатых шариков. На острие этого клина летела паразитка Валерии. Остальное, похоже, такие же магические паразиты, только разожравшиеся. Двое нырнули к земле и подняли с нее маленькую фигурку. Похоже, это Валерия. Ее отнесли подальше. Сами эти безобидные на вид шарики летали вокруг чудовища. «Укусите его хорошенько!» Нервно потребовал и лор и попытался подняться, продолжая прикрывать меня подрагивающим в такт сотрясения земли крылом. Я тоже не могла встать. Сейчас бы пушками в рану чудовища ударить. Но гномьи пушки почему-то молчали. Чудовище безуспешно пыталось стянуть края огромной раны, а меховые шарики летали над этой дырой, словно мухи над медом. Пока тушу чудовища сотрясала крупная дрожь, оторванная часть билась, как отрубленное щупальце. Может, хотя бы эта часть сдохнет. В то, что этот чудовищный удар смогут повторить, я не верила. Это что-то запредельное, такие вещи нельзя делать часто. В голосе вдруг зарычавшего Элора прозвенела надежда. У них получилось его ранить, значит, у нас есть шанс. Элор повернул ко мне морду, глаза у него горели. Я бы с радостью разделила его энтузиазм, но, в отличие от него, я видела сейчас чудовище. Суккуб спикировала к отрезанной части, нырнула в нее. И тут же конвульсии прекратилось, отрезанная плоть замерла, дернулась, поверхность заребила и выпустила множество когтистых лап. Получилось новое существо, кособокое, уродливое, торчащее из серого тела головой и плечами сукуба. Эта новая тварь, гигантский многоногий сукуб, побежала к Армии. Земля проламывалась под лапами, но на скорость это не влияло. В небо снова ударил столб радуги, озарил все вокруг разноцветным сиянием, и Лор оглянулся. «Ох ты ж! Наконец-то чудовище миновало переход между мирами и полностью оказалось в нашем мире. Теперь можно было окончательно оценить его размер. Лучше бы мы пошли резать не спящих, это было бы веселее», — заметил жаждущий крови. И я была с ним абсолютно согласна. Вдалеке ударили барабаны. В открывшийся переход между мирами нырнуло несколько драконов. Так понимаю, наши посланники к демонам с предложением совместно сражаться против безымянного ужаса. Из раны чудовища полезли аморфные существа, просто сплошные зубастые рты и когти. Слившийся с чудовищем суккуб бежал на линию гномьих пушек. Гул барабанных ударов усиливался, раздражал, и... Я узнала мотив, эту экспрессивную манеру, музыка оркских шаманов. Гул нарастал. Орки появились из ниоткуда, словно они телепортировались, но без привычных нам визуальных проявлений. И возникли рядом со слившимся с чудовищем сукубом Армия орков танцевала. Воинственно резкая музыка барабанов и других музыкальных инструментов заглушила все прочие звуки, и сукуп помедлив, пошла на них. Поднявшаяся от них черная воронка вихря ударила ее, вспарывая, казалось, затянувшуюся прежде рану. Оркские шаманы, они правда могли колдовать, отбежали и возобновили музыкальный танец, и армия Иорона, наконец, очнулась от шока. В чудовище полетели заклинания. Кажется, пора было шевелиться. Я с трудом поднялась на дрожащих ногах. Казалось, этот удар по чудовищу ослабил и меня. И Лор шипел от ярости, пытаясь подняться. Воздух вдруг стал жестким и неподатливым. Снова накатила не слабость, а какое-то другое бессилие. И Лор попытался прижать меня крылом. Обрвалась оркская музыка. Никто больше не стрелял. Небо начало чернеть, но не все, а только его половина, словно над половиной поля вдруг стала растекаться ночь. Это удивительное явление заставило остановиться чудовищного сукуба. Небо почернело над и за извивающимся и зубастых тварей безымянным ужасом, поделив поле боя ровно пополам. В угольно-черном небе Проступил яркий диск Луны. Кто-то закричал. Я осудорожно огляделась и не сразу заметила, что на фоне лунного диска вырисовывалась фигура. К горлу подступила тошнота. Это все так напоминало изображение Нергала. Ночное небо, Луна. Он с флейтой четко вырисовывался на ярком светлом пятне, и по его бледным щекам текли кровавые слезы. Только это все происходило на самом деле. На фоне луны парил изящный юноша с кровавыми дорожками слез. Он приложил к губам флейту, и страшная, пронзительная мелодия обрушилась на нас. Древний бог-создатель вампиров, не появлявшийся в ее не тысячелетия, снова здесь. Это ему они скормили восемь тысяч жертв». Нергал наелся или придется скормить ему еще кого-нибудь?